Глава 27. Силка просыпается в отделении и видит за окном ясное голубое небо. Разгорается утренняя заря, и этот цвет заставляет ее еще упорнее думать о женщинах из своего барака. Когда входит Елена, Силка говорит ей... «Я так благодарна за предложение переселиться в барак для медсестер, но я решила, что хочу остаться на старом месте». Елена в изумлении смотрит на нее. «Если можно, я хотела бы жить со своими подругами». «Где, может быть, небезопасно?» Силка знает, что Елена в курсе того, что происходит в лагере по вечерам. Она видела травмы. Силка понимает почему ее решение кажется ей непостижимым. «С подругами», — повторяет она. «Ольга, Лена, Маргарита, Анастасия. И, — со страхом думает она, — если Ханна рассказала им, то я должна принять и это». «Я не жду, что вы поймете». Елена тяжело вздыхает. «Это твое решение, и я его уважаю». «Если передумаешь, вы первая узнаете». Ей надо вернуться, потому что женщины из их барака стали ее семьей. Да, они не всегда соглашаются друг с другом. Между ними происходит немало ссор, иногда даже драк. Но в больших трудных семьях такое случается». Силка вспоминает, как они спорили, толкались и пихались с сестрой, когда росли. Однако дух товарищества и совместных дел перевешивал конфликт. Так и в лагере. Женщины приходили и уходили, но оставался костяк барака, неотъемлемой частью которого была суровая Антонина Карповна. В бараке Силку встречают... Грустные взгляды женщин. «Они знают», — думает она. Она могла бы сразу уйти, но заставляет себя остаться, посмотреть им в глаза. «Ох, Силка», — произносит Маргарита, — «Ольги больше нет». «В каком смысле нет?» — судорожно взнахнув, спрашивает Силка. «Утром, когда мы выходили на работу, за ней пришли. У нее закончился срок. Но я не успела с ней попрощаться», — говорит Силка. Она не уверена, что сумеет примириться с очередной потерей. «Ольга просила передавать тебе привет. Порадуйся за нее, Силка. Теперь она может вернуться к детям». В барак входит Анастасия. «Силка, тебе сказали?» «Да», — отвечает Силка, — «я буду скучать по ней». Анастасия обнимает Силку. «Мы скучали без тебя». В тот вечер в бараке непривычно тихо. Пустой топчан Ольги служит постоянным напоминанием о том, что она уехала, а они остались». После отбоя приходят несколько мужчин, включая Бориса. Он подавлен. Силка молча лежит рядом с ним. «Ты не хочешь поговорить о нас?» — наконец спрашивает он. «Не понимаю, при чем тут мы?» «Ты и я. То, что мы значим друг для друга. Ты никогда не говоришь мне о своих чувствах». «А чего бы ты хотел?» «Тебе нужно лишь мое тело!» Борис приподнимается на локте, пытаясь в темноте разглядеть лицо Силки, уловить выражение ее лица, заглянуть в глаза. «А если бы я сказал, что люблю тебя?» Несколько мгновений Силка не отвечает. Он ждет. «Приятно это слышать!» Я и правда думал об этом, когда ты лежала в больнице. А что ты чувствуешь ко мне? Ничего. Я просто терпела тебя. И не в первый раз она мысленно представляет себе открытое привлекательное лицо Александра, но не стоит дразнить себя подобным образом. «Борис, ты очень приятный мужчина». «В лагере нет никого другого, с кем я легла бы», — говорит она, разглядывая в полумраке его красноватый нос и влажные губы, потом переводит глаза на потолок. «Но ты любишь меня?» «Я не знаю, что такое любовь. Если бы я позволила себе в кого-нибудь влюбиться, мне хотелось бы верить, что у нас есть будущее» а его нет. Но Силка все-таки знает, что она в состоянии сильно привязаться к человеку, как рассказывают об этом люди. Но в таком месте, как лагерь, уж слишком мучительно привязаться к кому-нибудь. Почему ты так уверена? У нас может быть общее будущее, ведь мы не проведем здесь остаток жизни. Лучше уж... «Ничего не чувствовать», — думает она. «Видишь там пустой топчан?» Борис всматривается в темноту. «Нет». «Ну, там есть пустой топчан. На нем спала Ольга с самого дня нашего приезда сюда». «Да», — в недоумении произносит Борис. «Знаешь, почему она попала сюда?» Силка повышает голос, и из темноты слышится «Заткнись!» «Откуда мне знать, почему она была здесь, если я даже не знаю, за что сослали тебя? Она русская, но влюбилась в мужчину из Праги и хотела выйти за него замуж. Это противоречит вашим законам. Их арестовали. Она попала сюда, не имея представления о том, что с ним случилось, но она подозревает, что он мертв. Какое отношение это имеет к нам?» «Я из Чехословакии, а ты русский». «Все может измениться», — жалобно произносит он. «Да, может, но пока это наша реальность». Ища утешение, Борис прижимается к Силке. Его страсть улетучилась. Силка терпит его. Привязанность Бориса и его насилие над Силкой остаются неизменными, Раненые и больные тоже никуда не деваются. Женщины из барака 29 продолжают поддерживать и утешать друг друга в трудных ситуациях, продолжают делиться с ясными припасами. Из старой команды остались Маргарита, Анастасия, Лена и Ханна, однако Силка не чувствует к ним такой привязанности, как к Йосе. Ханна при любой возможности напоминает силке, что может разрушить мир в бараке, разоблачить ее, и силка по-прежнему не в состоянии посмотреть правде в глаза. Силка по-прежнему очень привязана к врачу Елене, пусть это выражается не словами, а взглядами и жестами, которыми они обмениваются у койки пациента или проходя по отделению, хотя она и не признается себе в этом, но продолжает высматривать Александра, мужчину с папиросой у здания администрации, на миг прикрывшего от удовольствия глаза. Под снегом, дождем или в редких солнечных лучах его лицо обращено к свету. Когда она видит его, сердце ее подпрыгивает в груди, но она проходит мимо с мыслью о том, что нельзя поддаваться этому искушению». По мере того, как одно время года сменяет другое, мрак приходит на смену свету, белые ночи долгим темным зимам, все это остается неизменным. Ночные кошмары продолжают часто будить силку. Истощенные тела, насвистывающие доктора, черные начищенные сапоги коменданта — Она цепляется за хорошие воспоминания, но они ускользают от нее все дальше. Силка мысленно воображает себе жизнь Йоси и Натии, Лалы и Гиты. Их жизнь представляется ей надежной и уютной. Она видит их в объятиях друг друга. Она запасается терпением».